Глава 22. Верина, ты пойми, организовать поставку ирисок из Сугрене в Лурд не просто. Расстояние, время это всё увеличит затраты. Итог высокая стоимость конфет. И кто на винку будет приобретать за такие деньжищи? Нам надо для начала привлечь покупателей, а уж после можно и цену поднять. Сиона, а как же дети? в который раз простонала женщина, сцепив руки в замок, украдкой поглядывая на мистера Итчина. Дети будут только рады, мысленно выругалась, с трудом сдержав порыв, хорошенько тряхнуть упрямую ослицу. Я понимала, страшно водночась ей изменить жизнь, бросить всё нажитое и уехать. Ну чёрт возьми. Вирина не одна, с ней рядом дети я и мистер Итчен. Город небольшой, Рори наконец пойдёт в школу, и так пару лет как минимум пропустил. Хорошо хоть старый Матис взялся деток из сугрении чтению, письму и счёту учить. Мы вон уже свои немногочисленные наряды в мешок затолкала. готовая в любую минуту отправиться в лорд. Гусей, которые в одну чудесную ночь волшебным образом появились во дворе, пустим под нож, тушки посолим и подкоптим. Кос мистер Итчен согласен устроить у себя во дворе. На домик нашёлся покупатель. Захари решил обзавестись семьёй. И раз уж Вирина не соглашается жить у мистера Итчена, Боря обещал подыскать для нас небольшой дом в приличном районе. На вырученные талы от дома в Сугрене и на часть моих сбережений, думаю, мы сможем купить хороший домик. Но прошло уже 3 недели, а Верина всё тянет с переездом. Сегодня так вообще заявила, что лучше в деревне остаться. Что нам там делать, Тьяна? пробормотала женщина, наверное, в пятый раз вытирая со стола. Контролировать производство и рисок, разрабатывать новый товар и жить, а не выживать, прорычала, устав повторять одно и то же. Ты молодая и красива, хочешь прозебать в сугрене и стирать для Лурдовских господ, и мы такую участь готовишь? Сиона, оставь нас, и ты мой, прошу, выйдите, вдруг проговорил мистер Итчен, поднимаясь со стула, решительно направился к Верине. Что там было дальше, я не видела. Вместе с мы мы поспешили к Ириске и Ряженке. Маленькие длинноухие козочки, стоило нам только появиться в дверях, с радостным бленкем рванули выпрашивать вкуснятину. Сияна, а ты правда сказала, что меня в школу возьмут? спросила девочка, наигравшись с Непоседой и Риской. Ряженка была более спокойной, но настойчивой, когда дело касалось морковки. Правда? Почему нет? Через год, а может, 2, не знаю, с какого возраста дети начинают в школу ходить? Бека сказала, что таких, как я, не возьмут. Задумчиво проговорил ребёнок, сорвав травинку, принялась накручивать её на пальчик. "Дура эта бека", раздался хриплый голос Рори, вернувшегося от кожевенника. "Она болтает, а ты слушаешь". "Ей мама её сказала", бросила аргумент мы, выкинув размоченную траву, тут же сорвав другую. "Пусть говорят, что хотят, а вы будете учиться в школе". Громко объявила Верина, выходя из дома, опустив голову, прикрывая пунцовые щёки и припухшие губы, едва слышно проговорив: "Цяна, мы в Лурд сегодня уедем. Завтра вернусь. Присмотри за детьми, пожалуйста. Итчен, мы в ратушу сходим". Э-э, конечно. Россиенни кивнула, не сразу сообразив, о чём говорит Верина, но увидев довольное лицо мистера Ичина, поняла, что мужчина наконец добился своего. Что, собирать одежду-то? спросил Рори, тоже догадавшись о скорых переменах в жизни матери. Чуть помедлив, уточнил: Посуду складывать в коробки? Нет, в моём доме посуды хватает. и комнат достаточно, улыбнулся мистер Итчин, лукаво подмигнув мальчику. А я я была просто рада за Верину детей, уверенная, что теперь у них всё будет хорошо. И даже если дело с Ирисками не выгорит, этот мужчина никогда не заставит работать свою женщину. К празднованью бракосочетания Верины и Итчина Я и дети подошли очень ответственно. Взялись приготовить торжественный ужин, заранее уточнив у мужчины ориентировочное время их возвращения в Сугринь. Рискнув немного рассекретиться, я всё же решилась на блюда из моего мира, те, что возможно сделать в этом. Поэтому мы с раннего утра носились с детьми по рынку в поисках нужных продуктов. Благодей, сегодня был торговый, и выбор продуктов был неплохим. Не всё, конечно, нашли. Пришлось часть ингредиентов заменить. Надеюсь, что на вкус это сильно не повлияет. К вечеру, довольные и уставшие, ожидая Вирину и мистера Итчена, глотая слюнки, осматривали заставленный тарелками стол, на котором в глубоких мисках лежал салат оливье, правда вместо майонеза пришлось положить сметаны перемешанный с корчичей. Салат Цезарь с ним сложностей и больших не возникло. Винегрет, который почему-то очень удивил Мэй своим цветом и сочетанием, невольно вспомнив о вытаращенных глазах девочки, мысленно хихикнула. Представив, что с Мэй было бы, положим мы туда селедку. Там же на столе, дожидаясь своей участи, стояла тарелка с маленькими бутербродами, которые насадили на выструганные Рори шпажки. На горячее планировали подать эскалоп, к нему на гарнир картофель по-деревенски. Едут! Радостно воскликнул Рори, влетев в дом, старательно отводя взгляд от стола. рядом совсем отлично мой разливай компот я достану хлеб распорядилась рванув к буфету принялась выкладывать на стол блюда с фигурно нарезанными фруктами там ещё кто-то прокричал рори стоя на страже у дверей дома здоровый какой это бари наверняка бари У него руки как лопаты, весело рассмеялась, поставив чашку с хлебом на краю стола, подхватив моей за ручку, поспешила к выходу. Ой, Тиана, какой страшный! тут же пискнула малышка, наблюдая, как от дележанса, держа в руках большую коробку, идёт Бари. Рядом с ним Итчин И смущённая, но счастливая Верина с букетом красных роз в руках. Не бойся, Барри добрый, прошептала, чуть приобняв настороженную Мэй. Прокричала: "Рад вас видеть, Верина, замужество тебе к лицу". Ой, скажи что же! Тутчас вспыхнула женщина, ускорив шаг, спеша обнять детей. Барри, и тебя рада видеть. Что мелкая думала избавилась от меня, спряталась в этой дыре. И чено рассказал, где ты прячешьы риски. Прогрохотал пекарь, освободив руку от коробки, подал свою огромную ладонь Рори и проговорил: "Барри, Рори, важно", ответил мальчик, чуть двигаясь в сторону. "Проходите". Мы рады добрым гостям. А ты, отличный парень, переберёшься в Лурд, научу тебя, как правильно держать удар. Довольно протянул пекарь, озорно подмигнув, обратился к Май. И тебя, красавица, научу, как настырных ухажёров отводить. Такой прелестной крошке, которая скоро станет изумительной красавицей, необходимо знать некоторые секретные приёмчики. А меня Я тоже красавица и хочу уметь отбиваться от ухажоров, потребовала, просительно взглянув на Бари, который тут же, удивлённо вскинув бровь, воскликнул: А ты не умеешь? Никогда не поверю, чтоб такое упрямое девица и не умела. Бари, идём уже, а то снова начнёте спорить, проговорил мистер Итчен, подхватывая мы и за руку, направился к дому. через секунду ошеломлённо воскликнув. До «Да нас тут встречают? Это что, мясо? А это? Что ответила Мэй мистеру Итчину. Я не слышала. Глядя на счастливо улыбающуюся Верину, тихо спросила. Ты как? Спасибо тебе, Тиана, прошептала женщина, крепко меня обняв. Как хорошо, что там в лесу тебя, доченька, встретила. Ты как появилась, сразу столько всего аж голова кругом. Мам, ну хватит вам уже, прервал расстроенную женщину нетерпеливый голос Рории, выглянувшего из окна. Там столько всего вкусного. Идём, мы пока готовили. Хоть и напробовались, но всё выглядит так аппетитно, что хочется продолжить, со смехом произнесла, чуть отстранившись от всхлипывающей Верины, проговорила. Я рада, что вы у меня есть.